Лиерос. Непокорные. Глава первая. Боль. Боль. Это все, что я помню после резкого падения на крутом повороте. Это было совершенно внезапно. Из-за нахлынувших горьких слез я не видела дороги, наклонившись вперед и крепко схватившись за поводье. Я пыталась стирать эту пелену но новая порция несправедливости подкатывала, охватывая спазмом мое горло. Хотелось рыдать, кричать от боли в груди, как нечестно поступает по отношению ко мне судьба. Чертов Третьяков и его братец! Если бы не они, может, и не случилось бы всего этого. Буря эмоций захватила меня, что полностью противопоказано всадникам на скачках. Сдержанность и уверенность в своих дальнейших действиях Вот чему меня учили многие годы. А я что? Я не смогла правильно рассчитать скорость и силу своей лошади перед поворотом. от чего не удержалась. Руки ослабли, задрожали, и я с криком вылетела из седла в долю секунды. Потом был глухой стук, резкая пронзающая боль в руке и ногах, потом приглушенные голоса и крики, топот лошадей, останавливающихся рядом. А больше я ничего не помнила. Проснулась только в больнице, чуть ли не наполовину забинтованная. Обе ноги оказались в гипсе, а приговор врача звучал жестоко. Никаких скачек, иначе останусь инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Мне и так досталось после падения, и вообще повезло, что травма была не настолько опасной, что, возможно, есть шанс восстановиться после длительного лечения и реабилитации. Папа сидел рядом со мной в полном шоке, прикрывая рот ладонью. По его щекам стекали тонкими струйками слезы. Он придерживал меня за руку, что-то шепча про то, как он жалеет о том, что вообще ввязал меня в это. А я не испытывала на тот момент вообще ничего. Только проклинала мысленно всю семейку Третьяковых, ставшую причиной всех моих бед. В больнице я пробыла около месяца. Врачи отказывались меня отпускать домой, так как отец много работал на конюшне, а ухаживать за мной нужно было на постоянной основе и пребывать рядом 24 часа в сутки. А папа и правда не мог, ведь жить на что-то нужно было. Жалко мамы не было, чтобы хоть как-то нам помочь. Единственный человек, который любил меня всем своим большим сердцем, обещавший, что отвезет меня на море и купит все, что я пожелаю, к сожалению, умер еще, когда я была маленькой девочкой. Мама попала в аварию, когда уезжала в долгую командировку. Узнали мы не сразу а только спустя сутки, потому что от машины почти ничего не осталось, и маму еле удалось опознать. Телефон нашли в нескольких метрах в кустах и отыскали папины контакты. Помню, как папа старался всячески придумывать отговорки пятилетней мне, когда я слезно просила привести маму, иначе не буду есть эту противную молочную кашу с комочками, которую отец не умел готовить и так и не научился за все это время. Он грустно улыбался, и обещал, что мама обязательно приедет и обнимет, как раньше. Однако этого так и не произошло. Мы попросту уехали в папин родной город уже спустя пару месяцев после трагедии, не сообщив никому из родственников. Нас встретили мои бабушка и дедушка, которые стали мне самыми дорогими людьми в этой жизни. Они стали теми, кто поддерживали нас с отцом и не дали помереть с голоду, пока папа искал себе хорошую работу. И нашел ее на конюшне. Пришлось научиться ладить с лошадьми и ухаживать за ними. Именно бабушка и дедушка помогали нам, когда меня, наконец, отпустили домой и наказали приезжать почаще на всеназначенные процедуры и ни одной не пропускать, иначе не смогу вернуться к нормальной жизни. Я не хотела ничего. На меня напали апатия и депрессия. Даже на лошадей не хотелось смотреть, когда мы на машине проезжали мимо конюшни И я видела, как многие продолжали тренироваться с счастливыми лицами, несмотря на противную погоду за окном. А мне было наплевать. Хотелось, чтобы меня просто оставили в покое и перестали напоминать о том, что ждут в следующем сезоне. Тренеры несколько раз приезжали ко мне домой, приносили подарки и говорили теплые пожелания. На моем лице было лишь безразличное выражение, которое отталкивало каждого, кроме моей подруги Ани Смолец. Она вернулась в город после учебы в художественном колледже и привезла свой новенький и красивенький красный диплом, широко улыбаясь. А когда увидела меня в инвалидном кресле и с абсолютно безжизненным лицом, то была просто в ужасе и пыталась выпытать у меня подробности. «А что я могла ей сказать?» Что все случилось из-за того, что братья Третьяковы вывели меня из равновесия прямо в день соревнований? А я, как маленькая девочка, повелась на все это и даже не смогла сдержать эмоций? Нужно было вообще тогда не участвовать, не рваться в бой с остальными, лишь бы стереть эту надменную ухмылку с лица одного из братьев. Моя ошибка. Исключительно моя. Глупая Агата. Я продолжала восстанавливать моторику нижних конечностей, приезжать на все процедуры и выполнять их под чутким руководством специалистов, которые радовались как малые дети. Стоило мне сделать без поддержки один маленький шаг вперед. Аня глядела на все это со стороны и радовалась не меньше их. Она не бросила меня. Чуть ли не жила вместе со мной и отцом. Помогала по дому и брала дистанционную работу, развивая свой блог в социальных сетях. У нее со временем появилась куча клиентов, готовых заплатить любые деньги за прекрасные картины подруги. Смолец талантливая девушка. Она раньше таскалась со мной, пока мы учились в школе, и совсем не понимала, чем бы хотела заниматься, а после загорелась идеей порисовать. Нашла мятый листок в клетку и вытащила из пенала заточенный карандаш. Усевшись на землю возле футбольного поля, черкала что-то на бумаге а после на следующее утро выдала мне свой первый шедевр. Она никогда этого не делала, а у нее получилось в миллион раз лучше, чем у всех остальных, кто подготовил рисунок на проверку. Даже учительница тогда заприметила ее талант, советуя родителям отдать Аньку в художественную школу. Но подруга не хотела оставаться без моей компании после учебы, так как всегда шла со мной на конюшню понаблюдать за тренировками взрослых. Но мне самой удалось убедить подругу, что после окончания школы она просто обязана поехать в другой город и отучиться на художника, раз ей это настолько по душе. Перед отъездом она горько плакала, и мне даже стало как-то жалко отпускать Аню так далеко. Но мы сдержали наше обещание, что будем созваниваться каждый день и делиться своими успехами. Смолец знала абсолютно обо всем, О ссорах с отцом о моих провальных попытках удержаться на седле прыткой лошади, о том, как та чуть не откусила мне полруки, и о наших непонятных взаимоотношениях с Третьяковыми она тоже была прекрасно осведомлена. Реабилитация длилась около полугода. Папа пахал, как проклятый, чтобы оплачивать процедуры, лекарства, и были деньги на еду и прочие расходы. Никогда не видела его таким уставшим и измученным. Просила остановиться давать себе хотя бы пару дней отдыха. Но он только улыбался и целовал в лоб, приговаривая, что сильно любит меня и старается делать все, чтобы я ни в чем не нуждалась. Сердце больно сжалось в груди. Тогда от меня толку было мало. Я стала еле передвигаться по дому, иногда придерживаясь за стенки и предметы мебели, чтобы не упасть на пол, иначе вставать будет куда труднее а потом папа резко слег с бронхитом, когда поработал под проливным дождем. Иммунитета и так никакого не было из-за утомления, а погода вообще его окончательно добила. Он провалялся несколько дней в больнице, куда мы ездили вместе с Аней и возили ему все необходимые вещи и продукты. Через неделю папу выписали, но он после этого стал болеть почти каждые пару недель с высокой температурой и лающим кашлем. «Мне это совсем не нравилось», так что пришлось его насильно отправить на полное обследование, где отцу посоветовали пить больше витаминов, заниматься спортом, а лучше поменять климат. Мы хоть и живем на юге, но у нас часто дожди и сырость, а нам бы поближе к морю и к яркому солнышку. Но денег на это у нас нет. Я бы с удовольствием переехала в другой город, лишь бы отцу стало лучше. Но даже бабушка с дедушкой не имели такой суммы, чтобы нам хватило на первое время. Я совсем поникла, наблюдая за тем, как папе тяжело продолжать работать на конюшне и мучить самого себя. Но он настолько любил своих лошадей, что готов был проводить с ними хоть целую вечность. Я попросила подругу уговорить родителей взять меня продавцом в свой продуктовый магазин, чтобы хоть как-то немного заработать. Она с радостью согласилась, так что вскоре у нас могла появиться возможность уехать отсюда. Мои воспоминания прервала внезапно открывшаяся дверь. Агата, я приехала! В прихожую ворвалась веселая Анька, скидывая шуршащие пакеты на мягкий диван. А я стояла возле окна и глядела куда-то вдаль, рассматривая темный зеленый лес, который так и заманивал к себе. На улице сегодня была прекрасная погода для прогулки. Но мне все так же притило выходить из дома, если только я не шла на работу. Есть какие-нибудь новости? Я повернулась к подруге, обнимая себя руками. Дома было немного прохладно, несмотря на то, что за окном почти 30 градусов и можно превратиться в яичницу за каких-то пару минут из-за солнца. «Точно! Точно! Спасибо, что напомнила! Тебе это понравится! Иди сюда!» Подруга сначала бегала вокруг меня, как коняшка, а затем усадила на диван, тыкая экраном своего телефона в лицо. «И что это?» «Как что?» «Скоро скачки, ты забыла? Ты вообще видела, сколько они обещают?» Анька была в полном нетерпении, будто чем-то хотела меня удивить. Но я только прочитала пару строчек из новой статьи и закатила глаза, откидываясь на спинку. «И что с того? Ты сама знаешь, что я больше туда не ногой». «Да ты про самое главное не в курсе. Приедет Гордей Филатов, представляешь?» взвизгнула подруга, подпрыгивая на месте. «Гордей? Сюда? Ты уверена?» Приподнимая удивленно бровь, спросила я. Только тот, кто не увлекается скачками, не знает, кто такой Гордей. Молодая звезда из Петербурга, покорившая не одно девичье сердце и завладевшая вниманием публики своей ловкостью и любовью к лошадям. Я за ним следила, пока училась в колледже, и с восхищением наблюдала за всеми соревнованиями но после травмы больше не притронулась к телевизору и телефону, углубившись в чтение книг и каракули в тетрадках. Аня научила меня парочке своих приемов, так что даже человечки стали получаться лучше, чем в детстве. Смолец, конечно, рассказывала мне о том, что творится в мире и за пределами дома, как все долго обсуждали происшествия на скачках, как некоторые смеялись над тем, что девчонка и так не должна была удержаться на тяжеловесной кобыле что вообще подобное не для женского пола. Было противно это слушать. Поэтому я попросила Аню больше не говорить о новостях, исключая лишь то, что действительно важно. Может, изобрели какую-нибудь полезную вакцину, или, не дай бог, наступила война где-нибудь. Но все вокруг было спокойно, как и всегда. Ну так что дальше? Приедет, и флаг ему в руки. Усмехнувшись, я встала из дивана и заглянула в пакет подруги, проявив небольшое любопытство. Но, к моему удивлению, там лежал костюм для тренировок. Тот самый, что я надевала раньше. Я достала его аккуратно из пакета и рассмотрела со всех сторон. Точно такой же, только новенький и из приятного тянущегося материала, не сковывающий движения. Жилетка, куртка, кожаные перчатки в неяркой расцветке. Я не поняла, это что? Это твоя подруга. Купила тебе для тренировок. Ты издеваешься? Я не пойду туда. Я стояла и хлопала глазами, не понимающий, глядя на хитрую улыбку Ани. Знаешь, почему ты туда пойдешь? Тебе нужны деньги. А еще там будет Гордей, который хочет надрать зад твоему Юлику. Услышав знакомое имя, которое стало противным в один миг, Недовольно цокнула, убирая костюм обратно в пакет. «Не в жизни!» «Ну, Агата, это твой шанс заработать денег и утереть нос Третьякову. Два в одном!» Аня подошла ко мне сзади и обняла за плечо. «Ты думаешь, я сяду на лошадь после того, что случилось? Почему ты решаешь за меня?» Я глядела на неё искоса, пытаясь сдержать свою злость. Я знала, что она старается сделать как лучше но мне не хотелось сталкиваться с Юлианом и его окружением. «Егорова, ты всегда идешь к своей цели, и неважно, какие испытания тебя ждут впереди. Да, ты боишься снова влюбиться в лошадей и быть от них без ума. Да, есть шанс, что ты снова упадешь. Но ты столько лет отдала этому, и я связалась с твоим старым тренером, который готов взяться за тебя снова и экипировать до зубов». Аня заглянула мне в глаза с надеждой и мягко улыбнулась. «Знает же, куда давить!» «Ты разговаривала с Анатолием Дмитриевичем?» Вздохнув, обняла подругу в ответ, положив голову ей на плечо и уткнувшись носом в приятно пахнущую кофточку. Ее духи мне напоминали приятный свежий запах после утреннего дождя в сочетании с яркими полевыми цветами. «Да, это он мне сказал, что сюда приезжает Филатов». Он хочет соревноваться с Третьяковым, ведь их часто сравнивают по мастерству. И, судя по всему, это задело его эго. Она хихикнула и отвела меня на кухню. На столе красовалась корзина с разнообразием фруктов и новые баночки с витаминами для отца. «Спасибо тебе, правда. Мне неудобно, что ты так заботишься о нас. Ты купишь деньги вам на поездку, так что все хорошо, цветочек». С любовью, чмокнув меня в висок, Аня заботливо помыла мне виноград и положила в тарелку. «Твой отец на работе? Как его здоровье?» «Да, уже в шесть убежал кормить и поить своих ненаглядных. После предыдущего выздоровления как огурчик». Буркнула я, оторвала пару круглых виноградинок и кинула себе в рот, катая по языку сладкий вкус. «Так что ты решила?» Она не отступит, пока не услышит мой твердый ответ. В одном Аня права. Я не отступлюсь, если уже решила идти до конца. А деньги мне нужны даже очень. Такую сумму мне не удастся заработать за месяц в магазине. Зато я могу выложиться по полной и выиграть эту сумму у чертова Третьякова, который подпортил мне жизнь не меньше, чем его старший братец. Однако внутри, правда, оставалось то самое сомнение. Что, если я вновь получу травму на скачках? Там уже будет не до шуток, если вспомнить слова врача. Да, я боялась приближаться к конюшне лишь из-за того, что не хотела вновь плакать и понимать, насколько же я соскучилась по своей Матильде и другим лошадям. Как мне снова хотелось ощутить этот приятный ветерок в лицо, мягкую гриву под рукой, слышать топот копыт по гравию и наслаждаться тренировками. Это моя страсть, мой адреналин. Я взглянула в глаза подруги и твердо выдала. «Хорошо, я согласна. Пусть мне немного и страшно». Услышав мой ответ, Анька весело поднялась со стула и взяла меня за руки, прижимая к себе. «Ты справишься. Я буду рядом с тобой. И буду следить за твоим состоянием». Я рада, что в моей жизни есть такой человек, как Смолец. Та самая лучшая подруга, которая оторвет голову каждому моему обидчику, несмотря на милую внешность и добрый характер. Спасибо, что не бросила меня. Я вновь обняла ее, чувствуя приятное тепло. Она гладила меня ладонью по волосам и целовала в макушку, как это делала раньше мама. А теперь иди и меряй свой костюм. Надеюсь, я не прогадала с размером. Кивнув, мы вместе вернулись в прихожую, где я вытащила из пакета весь комплект и переоделась. Одежда была легкой и удобной нигде ничего не сковывала, облегая все тело. Застегивая жилет, повернулась к напольному зеркалу и покрутилась вокруг себя, рассматривая каждый изгиб. Смотрелась очень даже хорошо. А за время восстановления скинула несколько килограмм, что очень плохо, ведь я и до этого весила не так много. Придётся возвращаться к каждодневному спорту и пробежкам. «Выглядишь отлично!» «Юлик будет в шоке, как только увидит тебя». Прыснув от смеха, Аня уперлась плечом на косяк двери, скрестив руки на пышной груди. «Ты его только на людях так не называй, а то Третьякову это явно не понравится. Помнишь, как он разозлился тогда?» Повернулась к подруге лицом, нахмурившись. «В памяти возник тот момент, когда нам было по 15. Тогда я уже уверенно чувствовала себя в седле» и мне давали прокатиться на плацу, когда никто не занимался. Тогда и Юлиан влился вместе со мной, находя себе новых друзей в кругу, занимающихся с тренерами. Еще в школе его дразнили Юликом и измывались над именем, как могли. Он всячески пытался защищаться, но порой получалось очень плохо из-за мягкого характера парня. И в какой-то момент стоило одному новенькому, у которого явно отсутствовал инстинкт самосохранения, Вновь исказить его имя, как Юлиан не на шутку разозлился и налетел на того с кулаками. Никогда не видела его таким, ведь Третьяков раньше казался добрым и совсем не конфликтным. Да и раньше сам по себе Юлиан был совсем другим. Да и что скрывать, мы и дружили с детства. А после он изменился до неузнаваемости. Наше общение сошло на нет, а конкуренция стала настолько сильной, что между нами появилась огромная пропасть. Каждый хотел победить, доказать, что он лучше. И однажды это довело меня до греха.